Войдя в автобус в Нью-Проспекте, Расс с неудовольствием обнаружил, что место возле Фрэнсис занято. Они с Тедом Джерниганом, наставником из числа родителей, сидели сразу за водителем. Тед представлял угрозу, любой другой мужчина представлял угрозу, но Расс усвоил урок. Лучше держаться в стороне, чем навязываться. Лучше устроиться с ребятами в глубине салона, перебрасываться мечом, подпевать песням, он уже выучил почти все, выслушивать советы, как правильно брать на гитаре аккорды в ми мажоре мажоре перебой высматривать автомобильные номера разных штатов. Пусть Фрэнсис поскучает одна. Он больше не вмешивался в дела перекрестков, и популярные ребята приняли его. Их отношение так выгодно отличалось от того, что было в прошлую поездку в Аризону, что раз вполне обошелся бы без Фрэнсис и связанных с нею сложностей. Наконец они въехали в Навахо Нейшн. Навахо Нейшн, резервация племени Навахо, полуавтономное государственное образование в США. Вдоль шоссе в закатном свете мелькали дети, торгующие бусами из ягод можжевельника, щиты с рекламой тканых вручную одеяло украшений из бирюзы, сувенирные лавки, ломившиеся от безликого кича. Далее попалась вывеска «Настоящий Хоган Навахо», Деревянная статуя индейца Великих Равнин в полном головном уборе. Гигантский вигвам. Смолкли последние из пяти гитар в автобусе. Каролайн Полли, сидевшая напротив расы, читала Карлоса Кастанеду. Ким Перкинс учила Дэвида Гою играть в веревочку. Остальные девушки играли в пики, а парни, не таясь, рассматривали порнографический комикс, который Кит Стратон купил в придорожном кафе в Тукумкерри и улюлюкали. Пики, спейдс, разновидность виста. Раз мог бы отобрать у них комикс, объяснив, что подобное чтиво унижает женщин, но он слишком устал, а ребята в его группе в целом подобрались безобидные. Роджер Хангартнер в прошлом году во время поездки с перекрестками курил траву, за Мендал следовало присматривать, поскольку у нее диабет, Элис Реймонд еще не оправилась от смерти матери, А Джерри Коул, как заведенный, твердил раздражающие избитые фразочки «Дорвались до кормушки», «Осень сланна». Но по-настоящему трудных подростков в группе не было. Перри ехал в автобусе с Кевином Андерсоном. В Тукум Керри раз спросил Кевина, как там Перри. Кевин ответил, что Перри перевозбужден, всю ночь болтал без умолку и не хочет выходить из автобуса. Раз мог бы пойти поговорить с сыном, Но пусть теперь им занимается Кевин, а его это не касается. Когда на горизонте замаячила водонапорная башня Мэнни Фармс, Расс пробрался вперед и попросил Теда Джернигана поменяться с ним местами. Заняв нагретое Тедом место, Расс спросил Фрэнсис, удалось ли ей поспать. Она отодвинулась, холодно взглянула на него. «Ты имеешь в виду между рассуждениями Теда, как бы он разобрался с фьетконговцами, и сколько я переплатила за дом?» Раз засмеялся. «Давно он не был так счастлив». «Я думал, ты присоединишься к нам. Один из нас знает всех в автобусе, другой никого». Улыбка испарилась с его лица. «Прости. Ты говорил, что тоже бываешь козлом, но я не верила». «Прости, пожалуйста». Она отвернулась к окну и больше на него не смотрела. Солнце село за черную месу, и долгие сумерки опустились на Мэнни Фармс, на его слишком широкие дороги со скупым освещением, его одинаковые дома, выстроенные на средства Бюро по делам индейцев, его утилитарное здание школы – пыльные склады. раз подсказывал водителю дорогу к зданию совета и выскочил из салона в тот самый миг когда к совету подъехали остальные два автобуса сердце его немедленно отреагировало на разряженный колючий воздух раз подошел к двери и навстречу ему вышла крепкая молодая женщина в красной шерстяной куртке вы наверное раз да ванда признаться раз мы ждали вас раньше в жизни ее голос оказался таким жезычным Я бы хотел обсудить план ваших действий. То есть, э, приказ? Ванда закивала, так же энергично, как говорила. У нас приказ, вы можете нам помочь. Но раз уж вы пожелали остаться в Фармс, мы готовы разместить здесь обе группы. Я говорила с директором, он не против. Что за приказ? Согласно приказу, в Китселе нужно построить пандусы для инвалидов. Один спереди, второй у пожарного выхода. И туалет тоже приспособить под нужды инвалидов. Но буду с вами честный и откровенный. Лучше бы вам остаться в Мэнни Фармс». От трех автобусов, моторы которых сейчас работали на холостом ходу, донесся хруст Гравия, Рык Амброза, Бормотание Кевина Андерсона. Если группа Раса останется в Мэнни Фармс, то он окажется с Перри, а Фрэнсис с Ларри. Раз быстро, пока не вмешался Эмброуз, ответил Ванде, что предпочел бы действовать по первоначальному плану. Ее энергичный кивок выражал одно, тревога на лице другое. «Если хотите, езжайте в Китсели, сказала она. «Но я очень вас прошу не уходить далеко от школы. Не ходить поодиночке и с наступлением темноты не покидать здание школы». «Хорошо, у нас и раньше были такие правила». Ванда пошла поздороваться с Кевином и Эмброузом. Раз в который раз восхитился тем, как ловко Эмброус находит общий язык с незнакомыми, как участливо смотрит на собеседника, и тот понимает, с ним считаются. Его принимают всерьез. Не сводя с Ванды пристального взгляда, словно в мире не было ничего важнее, Эмброус спросил, как чувствует себя Кит Дьюроки. «А ведь этот вопрос должен был бы задать Раз. «Киту не здоровится», — ответила Ванда. «Но он дома, ему нужен покой». — Сильно нездоровится? — спросил Расс. — Ему нужен покой, но мне говорили, Кит очень слаб. У Расса перехватило горло. От грусти, что жизнь так коротка, от грусти темной поры, от грусти Пасхи. Господь явственно говорил ему, что делать. Он должен остаться в Мэнни-Фармс, где с 1960 года живет Кит, навещать друга, присматривать за Перри. Учитывая состояние Кита, желание раса заняться сексом с той, кто не Мэриан, казалось еще тривиальнее и глупо рассчитывать, что это случится в Аризоне. Он позволил себе забыть, как уныло выглядит резервация в конце зимы и как хлопотно руководить трудовой группой. Однако ж при мысли о том, что выполнить Божью волю ценой недели с Фрэнсис на Плоскогорье, расу стало невыносимо жаль себя. Странно, что жалость к себе не считается смертным грехом. Нет ничего страшнее. Сменный водитель, сухопарый мужчина по имени Олли, куривший так много, что рисковал заработать рак легких, сел за руль автобуса, направлявшегося в Китселе. Расположившись на переднем сиденье рядом с Фрэнсис, раз показывал ему путь до Рафрока, а оттуда на плоскогорье. Дорога узкая, каменистая, В сумеречном свете было видно, что край пропасти совсем рядом, и что если автобус туда сорвется, не уцелеет никто. На особенно пугающем повороте Фрэнсис вскрикнула «О, Боже!» и схватила раса за руку, так что дальше они ехали, держась за руки. Она сама говорила, козлы ее возбуждают. Сзади донесся гудок. «И куда я тебе сверну?» — спросил Олли. Гудение не умолкало, даже когда они выбрались на прямой участок дороги. Олли съехал на обочину, остановил автобус в считанных дюймах от края пропасти, и мимо них сигналя пронесся пикап. На бампере виднелась наклейка «Кастер сам напросился». Джордж Армстронг Кастер, 1839-1876 годы. Американский кавалерийский генерал. Погиб при битве с индейцами при Бик Бигхорне. Водитель высунул руку, показал автобусу средний палец. «Как мило», — сказала Фрэнсис. «Не волнуйся», — ответил Раз. Она выпустила его руку. «Хочется верить, что обратно есть дорога получше». Точно из другого мира, более спокойного мира Нью-Проспекта, донесся стук бонгов Бифа Алларда, К ним присоединилась сперва одна, потом другая гитара, и, наконец, пронзительный голос Бифа. Автобус проехал горы и долы, за рулем шофер по имени Оли. Одни любят пить, другие курить, а Оли любит автобус водить. Слушатели весело загомонили. Оли благодарно помахал рукой. Он не знал, что Биф написал эту песню для прежнего водителя Билла. Небо потемнело, и на плоскогорье луна выбеляла на северных склонах снежные латки. Раз силился примирить воспоминания о Мессе и грусть за Кита с новой возможностью воплотившейся в сидящей рядом с ним женщине. Его согревало не только ее плечо, но и одержанная победа. Он преодолел все преграды и привез ее в те края, которые сформировали его как личность. Интересно, думал Рас. полюбит ли она эти края? Полюбит ли его? Суждено ли им стариться вместе? Дорога выровнялась, но он вновь взял Фрэнсис за руку. Она стиснула его пальцы и не отпускала, пока он не поднялся и не обратился к группе. «Послушайте меня», — сказал он. «Мы сейчас едем прямиком в общий дом. Быть может, нас накормят ужином. И чтобы никаких жалоб на еду, слышите?» Здесь мы будем регулярно питаться бараниной и жареным хлебом. Не нравится, все равно придется есть. Не забывайте, мы здесь гости. Благодарность — наша обязанность. Мы приехали сюда со всеми нашими привилегиями, с нашими хорошими вещами и не должны забывать, какими нас видят Навахо. Никогда не оставляйте вещи без присмотра, за исключением тех помещений, где мы будем ночевать. «Не покидайте в одиночку территорию школы, все поняли? Ходить только группами минимум по четыре человека и с наступлением темноты со двора не ногой, поняли?» В Китселе не было ни электричества, ни телефона. Там вообще толком ничего не было. Разве что общий дом до здания школы, которое за пять лет так и не достроили. Однако надо отдать должное Ванде. Дейзи Бинали и ее сестра дожидались ребят. Дейзи, по мужу приходившаяся киту теткой, была немолода уже в сорок пятом, когда раз познакомился с нею. Теперь же и вовсе превратилась в ссохшуюся сгорбленную старушку. Ее сестра Рут была жирная, как Хоппи. Вдвоем они приготовили на кухне общего дома целый чан бараньи ворагу, пахнущего раскаленным маслом. И теперь при свете керосиновой лампы жарили хлеб, пока участники перекрестков осваивались в общей комнате. Холод впитался в бетонные полы, мятые складные металлические стулья, столы из ДСП. Раз спросил Фрэнсис, о чем она думает. «Ужас, конечно. Ты говорил, условия здесь суровые, но чтобы настолько? Еще не поздно вернуться в Мэнни Фармс. Оли тебя отвезет?» Она рассердилась. «Так-то ты обо мне думаешь? Дамочки слабо?» «Вовсе нет». хотя от душа я бы не отказалась. Вынужден тебя огорчить. Раз подумывал, не сесть ли с Элис Реймонд, не подумает ли она, что он сел рядом с ней, потому что у нее умерла мать? И не вызвано ли это его опасение, что она подумает, будто бы он сел рядом с ней, потому что у нее умерла мать, малодушным страхом перед ее горем? И вспоминал Эмброуза, который всегда точно знает, как вести себя с подростками. Рядом с Элис к его облегчению села Кэролайн Полли. Он не обязан добиваться всего. Ему достаточно добиться Фрэнсис. Раз за ужином сидел рядом с нею и Тедом Джерниганом. «Не подумайте, что я жалуюсь», — сказал Тед, — «но с хлебом что-то не то». Наверное, масло прогоркло. Это не вредно, просто привкус такой. «А баранина где?» Фрэнсис поковыряла в тарелке. У меня только репа и картошка. Попроси, Дэйзи, да она положит тебе мясо. Я мечтаю о барахе, он у меня в чемодане. Со двора донесся шум автомобиля, подъехавшего в нацадном гуле нижней передачи. Раз не придал этому значения, пока не доужинал и не вышел на улицу, Температура упала, но Олли в одной рубашке курил на крыльце и поглядывал на дорогу, ведущую к школе. В сотнях ярдов от дома капотом к автобусу стоял пикап с зажженными фарами. В недвижном холодном воздухе отчетливо слышался рев двигателя. Ванда обещала заехать проверить, как устроилась группа, но раз догадался, что пикап не ее. раз понадеялся, что появлению пикапа найдется безопасное объяснение. Поиски заблудившегося теленка, родственники приехали за Дейзи и Рут и усадил группу в автобус. В свете фар пикапа Олли выехал на дорогу и раз наконец, узнал пикап. Тот самый, что обогнал их чуть раньше. Олли затормозил, посигналил, но машина не двинулась с места. В свете ее фар читалась угроза. Фрэнсис снова схватила Раса за руку. «Сиди здесь», — сказал он. Он вышел из автобуса, приблизился к машине, Двери отворились и из пикапа выпрыгнули четверо. Четверо молодых мужчин, трое из них в шляпах. Четвертый в джинсовке с несподавшими на плечи длинными волосами шагнул вперед и дерзко посмотрел в глаза расу. «Эй, белый человек!» «Здравствуйте! Добрый вечер!» «Что вам тут надо?» «Мы — христианская молодежная группа. Приехали на неделю выполнить кое-какие работы. Мужчина, похоже, удивился и оглянулся на своих спутников. Его поведение напомнило расу о Лоре Добринске. Молодым Навахо вы тоже не нравитесь. Будьте так любезны, дайте нам проехать. Что вам тут надо? В Китселе мы будем достраивать школу. Мы и без вас справимся. Рас разозлился. Ему пришла злая мысль. Племя уже который год не может достроить школу, но вслух он этого не сказал. Мы приехали по приглашению совета племени. Нам дали задание, и мы намерены его выполнить. Мужчина рассмеялся. К черту совет! Они сами как белые! Совет выборный орган. Если вам не нравится, что мы здесь, обсудите это с советом. У меня целый автобус уставших детей, которым с вашего позволения давным-давно пора спать. — Откуда вы? — Из Чикаго. — Вот и езжайте к себе в Чикаго! Кровь бросилась Расу в голову. — К вашему сведению, — сказал он, — я не просто Биллогаана. Я двадцать семь лет общаюсь с жителями резерваций. Я с сорок пятого года знаю Дейзи Беналли. Кит Дьюроки, мой старинный друг. К черту, кита Дьюроки! Рас глубоко вздохнул, стараясь обуздать злость. Что конкретно вас не устраивает? — К черту, какие-то дюроки! Вот что меня не устраивает! Валите отсюда ко всем чертям! Вот что меня не устраивает! Что ж, сочувствую, но это земля совета, и нас сюда пригласили. Мы остановимся в школе и уедем через неделю. — От вас одна грязь! Пачкайте свой Чикаго, а тут вам не Чикаго! Чтобы завтра я вас не видел! Так не смотрите в нашу сторону. Мы не уедем. Мужчина плюнул. Не на расу, но рядом. Я вас предупредил. Это угроза? Мужчина развернулся и направился к своим спутникам. Эй! окликнул его раз. Вы мне угрожаете? Тот в ответ лишь вскинул над плечом средний палец. Раз так не злился с Рождества, когда они поругались с Мэриан. Он прошел мимо автобуса к общему дому, увидел в свете керосиновой лампы, сгорбленную Дейзи. Лицо ее было непроницаемо. Мимо них с визгом пронесся пикап, и раз спросил Дейзи, кто это был. Клайд, ответила Дейзи. Дух его озлоблен. Вы не знаете, что он не поделил с Китом? «Он на него зол!» «Я уже понял, но за что?» Дейзи улыбнулась земле. «Это не наше дело!» «Как считаете, нам безопасно тут оставаться?» «Не уходите далеко от школы!» «То есть вы думаете, что все-таки безопасно?» «Не уходите далеко от школы! Утром мы приготовим вам завтрак!» Разумнее было бы признать поражение и отступить в Мэнни Фармс, но в крови раз бушевал тестостерон. Он чувствовал, что его не поняли, обошлись с ним несправедливо, и успех, которого он добился с Фрэнсис, лишь усиливал его тестостерон. И когда он вернулся в автобус и прочел на ее лице тревогу и восхищение, гормоны велели ему стоять на своем. На завтра в пальмовое воскресенье Клайд не явился. Раз определил границы участка. В них вошла территория, на которой стояла школа, нижний двор с баскетбольным кольцом без сетки и Аройя за ним. Оройе — сухое русло реки, дно оврага. Воскресенье — день отдыха, и жестоко не пускать детей гулять, когда вокруг такая красота, но они могли пообщаться со сверстниками, позагорать, почитать, поиграть в карты, Побринчать на гитаре. Раз заметил, что Кэролайн Полли, обещавшая стать замечательным христианским священником, знакомит Фрэнсис с девушками из группы и обрадовался. И сейчас его, как в тот первый раз, когда они с Фрэнсис приехали в церковь Тео Крэнша, поразило и растрогало, до чего она робеет в непривычной обстановке. Федеральный приказ эту Джернигану не понравился. Раз и Крейг Дайлкс, наставники и бывший участник перекрестков, составляли опись сваленных в пустом классе материалов, необходимых для строительства пандусов. И Тед сказал, лучше бы эти деньги потратили на центральное отопление. Правительство выделяет деньги под конкретную задачу, пояснил Рас. Вот я и говорю, идиотская задача! В Рассе шевельнулся тестостерон. «Хочу напомнить, — ответил он, — что мы здесь главным образом ради самих себя. Наша цель... Каждого по отдельности и группы в целом – личностный рост. И если на Навахо нужны пандусы для инвалидов, я не против. Как дети на колясках одолеют такой подъем? Как переберутся через канаву? Или планируется доставлять их сюда на вертолете? Можете возглавить группу, которая мастерит шкафы. Такая задача соответствует вашим высоким стандартам полезности. На это язвительное замечание Тед нахмурился. — Не понимаю. — Чего именно вы не понимаете? — Тепло, нас вчера тут встретили, ничего не скажешь. Того гляди возьмут в заложники, и я не понимаю, почему вам приспичило остаться. — Я уже объяснил, почему. — Но детям здесь даже негде помыться, и нам явно не рады. — Если вам тут не нравится, я попрошу кого-нибудь отвезти вас в Мэнифармс. «То есть вы хотите сказать, что, по-вашему, тут безопасно?» «В Китселе суровые условия», — вмешался Крейг Дайлкс. В первую поездку группы Варизона он учился в 10 классе. «Но суровые условия сплачивают коллектив, люди заботятся друг о друге». «Возможно», — сказал Тед, — «при условии, что никто не пострадает». «Если кто-то пострадает, учитывая, что нам вообще не следовало сюда соваться, отвечать будет руководитель». Тед вышел из комнаты. Крейг поднял брови. Они были светлее копны его рыжих волос. Не нравится мне здешняя обстановка. С Крейгом раз мог говорить откровенно. Согласен, ответил он. Кит меня предупреждал. И это тоже, но я от Тедде. Вечером группа собралась в темной комнате вокруг свечи. В начале собрания спели две песни и погладили друг друга. как Эмброус называл благодарность и похвалу: Одного за прекрасное чувство юмора, другого за то, что отдал свою картошку в обмен на противную репу, третьего за то, что не боялся рисковать в новых отношениях, четвертого за ум, пятого за то, что послушался не ума, а сердца, шестого за то, что поделился шоколадкой, седьмого за то, что научил товарища повязывать бандану. Фрэнсис тоже взяла слово, и поблагодарила ребят, что не оттолкнули взрослую домохозяйку. Ким Перкинс, с которой раз предпочитал не связываться, памятуя о неприятностях с ее сестрой, удивила его, поблагодарив за храбрый отпор четырем злым Навахо. Это настолько отличалось от прошлых посиделок вокруг свечи, что сердце раса сладко сжалось. Вокруг него неотравленные Салли Перкинс и Лорой Добрински сидели сорок ребят в теплых носках и термобелье, набросив на плечи спальники. А в дальнем конце круга его любимая женщина с мальчишеской стрижкой держала за руки двух девушек, с которыми только-только познакомилась. Насколько же лучше стала его жизнь? Насколько ближе к радости? Но потом Тед Джерниган заговорил о безопасности. «Не знаю, как остальные», — произнес он. «А я не хочу думать о том, что меня подстерегает опасность всякий раз, как я иду в столовую». «Может, проголосуем?» «Кто еще считает, что лучше вернуться поближе к цивилизации?» Раз вспомнил, как три года назад его выгнали из группы. Призыв Теда голосовать вынудил его нанести ответный удар. «Тед», — движимый гормонами сказал он, «если у вас есть претензии ко мне как к руководителю, выскажите их мне в лицо». «Я так и сделал», — ответил Тед. Теперь я пытаюсь выяснить, чего хочет группа. Кто еще согласен со мной?» Он поднял руку и оглядел круг. Раз посмотрел на Фрэнсис. Она улыбнулась ему, видимо, демонстрируя отношение к Теду, но руку не подняла. Из подростков руку подняла только Джерри Коул, та, которая осень стланна. Раз понял, что победил и не упустил случая закрепить победу. «Джерри, спасибо за честность», — проговорил он точь-в-точь точь к Эмброуз. «Признаться в том, что думаешь, смелый поступок. Волевой». Джерри опустила руку. «Это всего один голос», — ответила она. «Как все, таки я». Раз пожалел Джерри. Он знал, что в группе ее недолюбливают, но сейчас ее непопулярность оказалась ему на руку. Тэд прав», — продолжал он. Мы тут явно не самые желанные гости. И я намерен выяснить, почему и что мы можем сделать, чтобы это исправить. Но если кто-то согласен с Джерри, обязательно скажите. Если вам хочется вернуться в Мэнни Фармс, мы поедем туда все вместе. А в Мэнни Фармс есть горячая вода? — спросила какая-то девица. Обсуждение сменилось брюжанием и шутками над брюзжащими. Потом спели последнюю песню. Прочли молитву, раз поручил это Карлайн Полли. Он задул свечу, зажег лампы, проверил керосиновый обогреватель. Ребята рвались в ванную, которую он обустроил три года назад, взвизгивались сделанным ужасом, обычные вечернее дурачество перекрестков. Какой-то десятиклассник дефилировал в кальсонах, распевая «Я вас позабавлю» «Let me entertain you» — песня из мюзикла «Джипси». Дарси Мэндл под аплодисменты сняла фуфайку, кто-то завопил от испуга, наткнувшись на резинового скорпиона, кто-то воскликнул с досадой, что у него сдувается матрас, стайка парней накинулась на Ким Перкинс и принялась ее щекотать к раздражению Дэвида Гойи. Раз пытался с глазу на глаз побеседовать с Джерри Коул, но ей было неловко из-за голосования, и она не хотела об этом говорить. Раз турист старой закалки. предпочитал спальному мешку одеяло. В тусклом лунном свете после того, как погасили фонари, и комната смолкла, после того, как ребятам надоело прерывать тишину громкими замечаниями, раз поднялся и, как был в кальсонах, отправился отлить перед сном. Его обуревали сомнения, в том числе, хватит ли им воды для ванной. Резервуар на холме над школой наполняла ветряная мельница, и невозможно было проверить, достаточно ли там запаса на неделю, в течение которой им предстоит мешать цемент и мыть инструменты. Он просил ребят смывать, только если сходили по-большому, но дети есть дети, они все забывают. Не смыв за собой, он открыл дверь и вздрогнул, заметив на пороге силуэт. В термобелье и охотничьи куртки Фрэнсис завела его обратно в ванную, обняла его. Он чувствовал, как она дрожит, по-видимому, от холода. «Я продержалась первый день», — прошептала она. Он прижал ее нежную голову к своей груди, и в его кальсонах мгновенно дала о себе знать тестостерон. Возможность, которую ему не хватило ума осознать в прошлую поездку в Аризону, до того, как Салли Перкинс явилась ему во сне, Возможность, сопутствовавшая ночному смешению полов в тесной комнатушке на окраине цивилизации, теперь притворялась в жизни. «Мне было так одиноко в автобусе», — прошептала Фрэнсис. «Я жалела, что поехала». «Прости». «Сама не знаю, что я здесь делаю. Я здесь только ради тебя». В интимности этого «тебя» он прочел предложение поцеловать ее. но она опустила руки и развернулась. «Не забывай обо мне, пожалуйста», — попросила она. «Мне нужно знать, что ты тут». Наутро после завтрака, состоявшего в основном из кукурузной каши, Расс начал работу над пандусами для инвалидов. Дэвид Гойя высчитывал угол наклона, Расс и Крейг Дайлс сортировали древесину для заливки, остальные копали землю. прежде, когда Кит Дьюроки был с ними. раз посылал ребят на соседнее ранчо. В этом году, когда 40 детей заперты в школе, где нужно только сколотить шкафы, работников у раса оказалось в избытке. Но он опасался, что за пять дней не успеет построить пандусы. Солнце припекало, он разделся до футболки и работал сосредоточенно, как где-то мать, так что долгое утро промелькнуло будто 10 минут. В обед он опять спросил у Дейзи Биналли, какие у Клайда претензии к Киту, и Дейзи опять ничего не ответила. Расс упрекал себя за рассеянность. Надо было выведать все у Ванды, пока была такая возможность. Теперь же оставалось лишь дожидаться, пока Ванда приедет и все объяснит. Вечером, когда группа ужинала, со школьной дороги донесся шум мотора. Рас понадеялся, что это Ванда, но не вышел посмотреть, куда едет машина. И лишь когда та с ревом проехала обратно, Расс решил проверить, кто же это. Вышел на крыльцо и увидел, как пикап Клайда выезжает на главную дорогу. Кроме Расса, никто его не видел. Группа веселилась вовсю, кидалась репой. Расу пришлось притворяться, что он удивлен, когда после ужина он привел группу к школе, и обнаружил, что дверь, которую он лично запер на висячий замок, распахнута настежь. Дверную раму разнесли в щепки. Засов болтался на замке. «Ого!» — за всех сказал Давид Гойя. В блуждающих лучах фонарей ребята молча зашли внутрь и обследовали комнату, в которой спали. Содержимое сумок и чемоданов валялось на полу, спальные мешки разбросали, флакон талька разбили о стену, Но дорогой фотоаппарат Бобби Джета лежал там, где его оставили. Фрэнсис взяла Раса за руку. Он чувствовал на себе ее взгляд, но ему не хотелось ни на кого смотреть. В случившемся явно была его вина. Где моя гитара? Спросила Дарси Мендел. У тебя пропала гитара? Сдавленным голосом уточнил Рас. Ага. И у меня. крикнула девушка с другого конца комнаты. «Ее нигде нет! Они сперли мой Мартин!» Услышав в голосе девушки истерические нотки, раз отодвинулся от Фрэнсиса и произнес, «Ладно. Послушайте меня. Это, конечно, неприятно, но мы должны сохранять спокойствие. Давайте зажжем лампы и внимательно проверим, все ли на месте. Если что-то сломано или пропало, обязательно скажите мне об этом». «Моя гитара пропала», — сухо сообщила Дарси мендел «Да, и так пропали две гитары, но давайте посмотрим, цело ли остальное. Люди здесь бедные, такое порой случается. Главное, что мы вместе, мы группа. И пока мы вместе, мы в безопасности». «Я не чувствую себя в безопасности», — возразила Дарси, — «хоть мы и вместе». «Давайте наведем порядок и посмотрим, что и как». Не в силах поднять глаза на Фрэнсис, он зажег две лампы и проверил свои вещи. Он не чувствовал злости, но с трудом сдерживал слезы. Печалило его все. Трудная жизнь в резервации, обиды и страхи сорока хороших ребят, культурная и экономическая пропасть между Нью-Проспектом и Китсили. Но особенно собственное тщеславие. Он воображал себя другом Наваху и примирителем сторон. Воображал, будто знает лучше, чем те, кто отговаривал его сюда ехать. Он с болью догадывался, что думает о нем Господь. Оказалось, что украдены только две гитары. Но куда страшнее было то, что на их территорию вторглись чужие, и что из-за агрессии Клайда между участниками группы ощущался холодок. Когда община собралась вокруг свечи, Контраст с прошлым вечером оказался разительным. Почти на всех лицах читалось уныние или страх. «Вот мы и столкнулись с первой трудностью», — сказал Раз. «Трудность может сплотить группу. Но мне нужно, чтобы сегодня высказались все без исключения. Пойдем по кругу. Послушаем, что чувствует каждый из вас. Что касается меня, я очень расстроился. из-за нас, и из-за тех, кто к нам вторгся. Возможно, мы решим, что оставаться тут нельзя, но я бы предпочел проявить выдержку и разобраться с проблемой, а не бежать от нее. В практическом смысле теперь в здании школы должен круглые сутки находиться хотя бы один наставник. Завтра утром я этим займусь. И попытаюсь вернуть гитары Дарси и Кэти. «Может, просто обратимся в полицию?» грубо проговорил Тед Джерниган. «Мы можем сообщить о случившемся в полицию племени, но я бы хотел понять, почему это произошло. Давайте сперва послушаем, посмотрим, чего удастся добиться, а там уж решим обращаться в полицию или нет». Потребовался почти час, чтобы высказались все сидящие в кругу. А раз все-таки не Амброуз. Он с трудом терпел преувеличенную чувствительность подростков, которых перекрестки поощряли расчесывать эмоциональные царапины до размеров глубоких ран, требующих неотложного лечения. Он и сам расстроился, но у него были на то основания. Он допустил ошибку. И хотя он просил высказаться всех, потому что так было принято в перекрестках, его раздражали разглагольствования о двух украденных гитарах, при том, что родители запросто купят им новые. когда вокруг невыдуманная социальная несправедливость и невыдуманные страдания. Дарси и Кэти сочувствовали так же бурно, как Элис Реймонд, когда у той умерла мать. Из всех чувств, в которых участники группы признались в кругу у свечи, Раз разделял одно единственное. Досаду, что ребятам нельзя пообщаться с Навахо. Он тоже досадовал на этот запрет. В конце группа проголосовала за то, чтобы остаться еще хотя бы на день. Все наставники, кроме Теда Джернигана, предпочли остаться. Пока группа в унынии укладывалась спать, Расс вышел посмотреть на небо. Он надеялся ощутить связь с Богом, но дверь отворилась. Фрэнсис последовала за ним. «По-моему, ты все сделал правильно», — сказала она. «Детей жалко. Особенно десятиклассников. Они тут впервые. «Они тебя уважают, я же вижу. Не знаю, почему ты так уверен, что не умеешь ладить с молодежью. Его глаза наполнились благодарностью. «Теперь мне нужно, чтобы меня обняли. Она обняла его. Блаженство ее прикосновения...» Осязаемая реальность женщины в его объятиях вселяла в веру. Точно он стремился познать Бога, не веря в него. Теперь он понимал, что надежды его вовсе не были несбыточными. Напротив, он недооценил свои шансы. Фрэнсис предпочла поехать в Аризону, потому что предпочла его. «Вот теперь все по-настоящему», — сказала она. За ними скрипнула дверь. «Ой», — сказала какая-то девушка. Фрэнсис обняла его крепче, как будто ей хотелось, чтобы их видели вместе, и он решил поцеловать ее. «Закрепить прилюдным поцелуем, пусть все видят, положение мужчины, которого она выбрала, и плевать, что сплетничают байки подружки плевать, что скажет Амбрус. Игра стоит свеч. Но если он поцелует Фрэнсис в тот вечер, когда группа столкнулась с трудностью, его могут понять превратно. Раз довольствовался тем, что выдохнул ей в волосы спасибо.